Глава 18 Орден Ленина содрали с моей груди с мясом, и месяца поносить не получилось. Почерк арестов в те годы от Москвы до самых до окраин во многом был схож. Люди в форме НКВД появились на энтузиасте в последнюю ночь перед тем, как китобоец должен был сняться со стапеля. Эти последние несколько дней ремонта мы с капитаном и вся команда домой не ездили, спали прямо в своих каютах на судне по несколько часов, ели в сухомятку, так как поставленная замполитом задача о досрочном завершении ремонта никак не хотела выполняться в поставленные им сроки. Люди работали на износ, но никто не роптал, а все судовое начальство в количестве четырех человек не отставало от коллектива. Всех направленных на ремонт энтузиаста, заводских рабочих, инженеров и мастеров мы освободили от мелкого и не требующего особой квалификации ремонта и работ, предоставив им больше возможностей и времени для работ серьезных, требующих вдумчивого и системного подхода. Очистка корпуса, его мелкий ремонт и покраска – целиком заслуга экипажа. Строганов, я и третий помощник, наравне со всеми, переодевшись в спецовки, ползали как муравьи по обшивке с кистями, ведрами, с краской и скребками, не всегда, конечно, а только в те свободные минуты и часы, когда мы отдыхали от выбивания фондов, материалов, запасных частей, размещения заказов и других не менее важных, но занимающих уйму времени дел». Ну а старший механик, как заперся у себя в машине, так на свет и не выходил, позволяя себе появляться на палубе только ночью, когда работать уже было невозможно. Ирка восприняла наш ударный труд совершенно спокойно. Надо так надо. Время такое, все так работали. А учитывая то, что ее отец вообще временами дома неделями не появлялся, то для нее это было в порядке вещей. Она приходила на завод по вечерам, принося мне домашнюю выпечку или гостинцы. Сидела со мной полчаса и, вздохнув, возвращалась домой. По обоюдной договоренности она начала подготовку к экзаменам. Будет она поступать в медицинский или нет – вопрос третий. Но если решится, то готова быть она должна на все 100. Черная «М» подкатила прямо к стапелю с судном. Группа сотрудников НКВД поднялась на борт китобойца, и побледневший вахтенный помощник, обязанности которого сегодня исполнял штурман, провел их в каюту капитана. Я еще не спал. Сидя у себя в каюте, я пытался заполнить очередной протокол партсобрания, обложившись кучей газет и образцами, доставшимися мне в наследство от Димки Бивнева. И поначалу на шум внимания не обратил. Мало ли, бывало нам доставляли грузы и ночью, да и работы неотложные возникали. Только когда дверь в мою каюту без стука распахнулась, и я увидел строганного в окружении людей в форме НКВД, я все понял. Понял, но всерьез не воспринял. Даже в эти минуты я еще не верил, что это все со мной. И с улыбкой спросил, мол, какого хера вам всем не спится, «И шли бы вы все на хутор бабочек ловить, ну или домой, но это строго по желанию». Именно эту подробность запомнил один из арестовывающих меня сотрудников, и потом мне на допросах не раз припоминали это проявление, по его мнению, неслыханной наглости, дерзкой непочтительности к властям. «Да и как это вообще могло со мной это случиться? Я орденоносец, лучший гарпунер флотилии». Участвовал в спасении летчиков. Именно благодаря мне мы выполнили план и не попали в руки японских военных. Если уж я враг народа, то кто тогда друг? Жохов Виктор, мрачный чекист, на шутку не повелся и по указанному мною адресу идти не захотел. Собственной персоной, чем могу помочь? Вы арестованы, собирайтесь». Чекист был предельно вежлив и обращался строго на «вы». «За что?» Былая веселость улетучилась мгновенно. «Я знал, что раз пришли и забирают, то с вероятностью 99% мне из-за стенков уже не выбраться». «В свое время узнаете, а сейчас прошу вас добровольно выдать нам оружие, запрещенную литературу и другие запрещенные вещи». Голосы и интонации у сотрудника не поменялись. Он спокоен, как удав. Запрещенного ничего нет. Оружие висит на стене. Я указал на три ружья, которые я действительно хранил, повесив на стену каюты. Одно мое, наградное, и два остались от Томаса. Начался обыск. Только вот чего искать-то? Каюта чуть больше шкафа. Он ничего не дал». Забрали ружья, орден Ленина, все мои записи и конспекты Бивнева. Все было отобрано без объяснений. И «Еще оружие, которое числится за вами, есть на судне?» Чекист выглядел слегка недовольно. Видимо, мало нашел. «Тоже изымать будете, гражданин начальник?» Я начал злиться. «Да?» Во взгляде азарт и интерес. «Есть как-нибудь. Артиллерийское орудие еще у меня имеется». «Орудие?» Сказать, что НКВДшник охренел, значит ничего не сказать. «Ну да, орудие самое настоящее, только оно тяжелое, вы втроем его не утащите, пожалуй. Хотя вы вроде крепкие мужики». «Так, где спрятано?» «Да нет, не прятал я его. Зачем? На баке стоит, чехлом накрытое». «Где бак, в котором спрятано орудие?» Чекист переадресовал вопрос капитану. «Сразу видно, с морем товарищ не дружит от слова «вообще». Меня так и подмывало сказать, мол, на камбузе, но я промолчал». «Гарпунная пушка установлена в носовой части судна. Это же китобоец», — пояснил напряженный Строганов. «Числится она действительно за Жоховым, так как он гарпунер. Вы ее действительно у нас заберете?» шутите изволите, гражданин Жохов». Поняв, о чем речь, чекист перевел на меня свой прищуренный взгляд. «Ну-ну, мы ведь тоже шутить умеем». «Ни в коем разе вы спросили, я ответил. Не могу же я врать сотрудникам органов». Я понял уже, что шутки тут совсем неуместны, и за них мне может нехило так перепасть. «Одевайтесь». Я молча встал и накинул на плечи китель. Вот тогда-то и заметил мой орден, разозленный чекист. Он молча подошел ко мне и, ухватившись за одну из самых главных наград страны, резко дернул, срывая его с кителя. Силы у него, конечно, немерено. Раздался треск, и награда с куском ткани упала на пол каюты. Второй доселе молчавший сотрудник резко нагнулся и подобрал красивый значок с изображением вождя революции. «Оба выглядели раздосадованными, и я понимал, почему». Молчать о том, что они так поступили с изображением Ленина, я точно не буду. Из мне взять ничего не позволили, и очень скоро, под многочисленными взглядами проснувшегося экипажа, меня провели по судну, а потом и посадили в маленькую черную машинку, зловещую и знаменитую на весь мир м -ку. Когда шел, я смотрел на мою команду, понимая, что, возможно, вижу этих людей в последний раз хотелось проснуться от этого липкого кошмара, но, к сожалению, это была явь. Мужики молчали, но вели себя по-разному. Кто-то отводил взгляд, кто-то смотрел с жалостью и беспокойством, но и парочку злорадных взглядов мне тоже попалось. Дед и Ашуров. Я запомню вас, ребятки, запомню и буду думать. Со Шуровым мы почти друзья, хотя мой Марсовый частенько и отгребал от меня, но плохого я ему ничего не делал. А дед? С дедом вообще непонятно. Куда меня привезли, я так и не понял. На задних окнах машины-шторки я втиснут по бокам от двоих конвоиров на улице ночь. Ехали мы не особо долго и вывели меня уже в крытом дворе какого-то мрачного здания, после чего без проволочек обыскали, отобрали ремень, провели по украшенным железными решетками и стальными дверями коридором и втолкнули в камеру. Следственная камера тюрьмы оказалась переполненной до отказа. На двухъярусных нарах лежали в повалку, да что там на нарах, люди стояли практически плечом к плечу. На меня даже внимания никто не обратил поначалу. Все вокруг подавлены, себя погружены. Что им за дело до нового сокамерника? Часик в радость, чифирь в сладость, Ногам ходу, голове приходу, Матушку удачу, 100 тузов по сдаче. Мир и благополучие в доме нашем общем Здоровья и терпения вам и вашим близким. Меня зовут Витька Жохов, китобой-гарпунер, Первый помощник капитана с энтузиаста статьи по какой чалюсь не знаю, погоняла мне обзавелся еще, кто тут смотрящий, с местом определиться бы. Припомнив все, что я когда-то читал и смотрел по телевидению про тюрьму выдал я. Было страшно, но из рассказов немногочисленных знакомых, кому довелось пожить у хозяина в гостях, я знал, что и тут люди живут, а некоторые и вполне себе неплохо. Уголовник что ли? «Тут люди приличные, это тебе не воровская хата». Тут же набросился на меня один из стоящих рядом детков, довольно интеллигентного вида. Рядом одобрительно загудел народ. «Уже и жульё к нам тут пихают. Староста камеры у нас выборный, вон он, спит пока. Дождись, пока проснётся. А если совести нет, буди. Он час назад только с допросов вернулся». «Не бузи, дед» ответил я про себя облегченно вздохнув. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят, вот и я не знал куда попаду, не сидел, не воровал, в драках и прочем безобразие не замечен тут по ошибке Ага, все тут по ошибке. Громко и нервно засмеялся молодой парень с фингалом на полулица, который был похож на студента. Только оказывается, что полкамеры тут – японские шпионы, остальные – вредители, троцкисты, кулаки и неблагонадежные элементы. «А ну-ка, прекращай!» Профессор, как я про себя окрестил дедулю, накинулся на студента. «Следствие разберется!» «Следствие догребется, ты хотел сказать?» Студент, оказывается, тоже зубы умеет показывать. И вот сейчас он, как мне кажется, готов кинуться на старика. «Хватит!» — снарк рехтя сполз мужик. Вид он имел помятый и уставший. «Чего тут у вас?» «Да вот, новенький тут, Сергей Николаевич, не хотел вас будить. А тут Чухатин опять разговоры свои завел». Профессор обличительно ткнул пальцем в студента. Ясно. Староста бросил неприязненный взгляд на притихшего студента, но говорить ему ничего не стал, а обратил свой взор на меня. На нарах мест нет, спим по очереди по 6 часов. Пока не спишь, только стоять. Или на пол можешь сесть, если ноги устанут. Ты, значит, так, В смену со мной пока. У нас одно место есть, где после допросов отлёживаются. Вот там и спи если никого больше не принесут. Освободится место, переведу в очередь. Ну или можешь поднары там пока есть пару мест. Эээ, -э, как реагировать на предложение перебраться под нары я не знал, поэтому ответил нейтрально. Я подожду, а пока в смену с вами. Публика в камере, это я заметил сразу, в большинстве своем была интеллигентной. Кто-то оживленно спорил, и в подслушанном разговоре то и дело встречались такие слова, как «штангенциркуль», «рейсмус», «сопромат» и куча других своеобразных терминов, правда перемежованных теми же словами, которые используют и все обычные люди, уронив себе кувалду на ногу. Это точно инженеры. Кто-то рассказывал собравшимся вокруг него людям какие-то истории, и там точно звучало имя Одиссея. Но уголовников тут разве что пару человек всего походило. Да и то, скорее всего, это мои коллеги-моряки. Уж больно, походки у них знакомые. И татухи своеобразные. Вот к ним-то я и двинулся. Здорово, братва! Я протянул руку, которую морячки с готовностью пожали. И тебе не хворачив. Один из моряков сразу дал понять, что слышал, как я представлялся при входе. «Значит, нас тут теперь шестеро. Так и знал, что сам к нам подойдешь. Не хотел с Винокуровым ругаться». «Винокуров это кто?» «Нужно вливаться в коллектив и собирать информацию». «Это вот тот щуплый козел с бородой, который с тобой разговаривал. Все время у входа трется. И не любит, когда к их банде доходяк кто-то новый приходит. Пайку тут дают скудно, некоторым может и не хватить». Вот они и стоят возле двери, чтобы первыми успеть. Так-то он в университете преподавал раньше. Да вот, оскотинился тут за пять месяцев. Война всю камеру поднимает, если кто-то ближе него к двери подойти хочет. Там и спит под нарами. Передачи ему никто не шлет. 5 Я был в шоке. Пять месяцев в этой душегубке? Это еще ничего. Староста наш уже девятый месяц тут сидит мыкнул второй моряк с татухой якоря и именем Вася на правом запястье. Я, значит, Василий Носов, боцман Сакулы. Не помнишь меня? Вы нас со скалы снимали. Нет, не помню. Я к вам на борт не поднимался. Вот это встреча. Только недавно ведь были на свободе и совсем рядом, а теперь мы встретились в этом жутком месте. Так тебя, значит, за аварию? За неё? вздохнув, согласился Вася. «На руле тогда я стоял, а теперь вот, вредитель, получаюсь». «Ладно, хорош сопли по лицу размазывать. Знакомься дальше». «Козырев Денис, капитан портового буксира. Там спит на нарах цуканов артём старший механик Скоряка. Ну и Зотов с Фроловым сейчас на допросе. Они и военные моряки. Начальник БЧ и штурман, соответственно». «Как тут вообще?» Я задал самый главный вопрос, который меня интересовал. «Да так себе, если честно», — скривился Денис. «Спим по очереди, пайка скудная, на допросах сам увидишь, что творится. Единственное, что так это хорошо, что камера не уголовная. Был тут у нас один, которого сначала туда по ошибке запихнули. Так он в одних трусах и тапках сюда пришел». «Да и сюда несколько раз уголовников приводили. С этапа какого-то. Места в пересылке не было. Вот таких нужно точно стрелять. Это не люди, а крысы вперемешку с волками. Ограбили тут несколько человек. У них заточки и бритвы, а у нас даже ремней нет». «Мы располагаем надежными свидетельствами о ваших давних преступных связях с японской разведкой». Манера следователя с каким-то своеобразным почтением произносить главные обвинительные слова выдавала в нем свежего выученика скоротечных юридических курсов. «Нам известно все, и то, что вы вели среди экипажа разговоры о том, что в Советском Союзе отсутствует законность», И то, что по заданию японской разведки вы вынашивали преступные намерения спровоцировать Японию на войну с СССР, открыв стрельбу по мирным японским военным. И то, что вы причастны к покушению на убийство норвежского гарпунера Питерсона и убийству старшего помощника капитана Бивнева, чтобы занять их место. Свои подлые замыслы вы умело маскировали искусной имитацией массового ударничества и встречными промфин-планами. Вам даже удалось обмануть наши партийные органы и незаконно завладеть орденом Ленина. Но перед пролетарской бдительностью бессилен самый изощренный враг». «Кеннеди тоже я убил», — прошептал я про себя. «Многое теперь стало ясно. Про законность и справедливость я как раз деду и говорил. Как погиб Бивнев, тоже видели только я и он. Спасенные моряки были, скажем так, недееспособны. Заряженный гарпун рядом с пушкой сам Питерсон положил. Но о том знаем только я и Ашуров. При этом подавать гарпуны было моей обязанностью. Ну а японскую разведку сам бог велел им на меня вешать». «Что вы там шепчете? Говорите громко и четко!» Хорошо поставленным голосом возвращает меня на землю следак. Говорю, как это военный может быть мирным. На то он и военный, чтобы мирным не быть. Да и не стрелял я по ним. В судовом журнале и планах подготовки гарпунеров были предусмотрены учения по стрельбе из гарпунной пушки именно в этот день и в это время, которые я и провел строго по плану. «Не заходя в японские территориальные воды, мы стреляли по ящикам». По поводу Питерсона, он сам может подтвердить, что заряженный гарпун положил на баки он сам, лично. «Как погиб Бивнев, видели, кроме меня, еще два моряка, которых он спас». Ну а по поводу законности, это не моя цитата, это цитата Карла Маркса. «Значит, признаться добровольно не хотите». «А между тем у нас есть показания аж двух свидетелей!» Следак бросил перед собой на стол два листа бумаги, впрочем, не показывая мне их содержимое. Казалось, следователь меня вообще не слышит. Мои оправдания людям железного наркома были не нужны. У них есть показания двоих мудаков, и им этого достаточно. Пироги тут пекут и на куда более слабых дрожжах. Врыло я получил лишь после того, как через четыре часа допроса, после, наверное, сотого предложения подписать признательные показания, выхватил протокол и порвал его к чертовой матери. Такой облом для следака. Компов и принтеров еще нет. Просто так новую бумагу не распечатаешь. И придется все переписывать вручную. А там без малого 6 страниц было. Ну как тут не обозлиться? Вот и не выдержала душа поэта. Крикнул он двух добрых молодцев, которые и отоварили меня по полной программе под злобный шепот расстроенного чекиста. Через четверть часа меня тычками прикладов прогнали через пустынный двор и швырнули на порог камеры. Жестоко избитый я не сразу пришел в себя. Меня подняли крепкие руки сокамерников и положили на жесткие нары, Как раз на те, которые должны были мне достаться еще не скоро и строго по очереди. Но я хитрый. Видите, как всех обошел. Без очереди умудрился пролезть. А впереди меня ждали не менее увлекательные приключения и занимательные ночи. Похоже, следак от меня просто так не отстанет.